Глава 4. Призрак часто находится под прессом издателей, требующих от него интересный и спорный материал, который можно использовать в дальнейшем для продажи или для порождения волны скандальных публикаций во время издания книги. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрака. «В то утро за мной заехал мой старый друг, глухой таксист. Поскольку меня поселили в отеле Эдгар Тауна, Я, естественно, предположил, что особняк Райнхарта находится где-то в районе порта. Там имелось несколько больших домов, возвышавшихся над гаванью, с садами, спускавшимися вниз к частным пристаням. Они казались мне прекрасным местом для жилья миллиардера. Однако позже я понял, насколько невежественными были мои суждения о вкусах и возможностях серьезных богачей. Мы выехали из города и помчались по шоссе, следуя указателям, на западной Тисбери. Примерно через десять минут дорога привела нас в густой лес, и прежде чем я успел заметить брешь среди деревьев, такси свернуло налево, на неприметную песчаную дорогу. До этого момента я никогда не видел зарослей кустарникового дуба. Наверное, летом они выглядели великолепно, но в зимнее время природа вряд ли смогла бы предложить вам более унылый вид из своего ассортимента в департаменте флоры. Эти изогнутые карликовые деревья пепельного цвета росли вдоль дюн, насколько хватало глаз. Несколько свернувшихся коричневых листьев служили слабым доказательством того, что они некогда были живыми. Узкая дорога тянулась среди зарослей почти три мили. Машина то взбиралась на дюны, то спускалась с них. Единственным животным, увиденным мной, был пробежавший скунс. Наконец мы подъехали к закрытым воротам и перед нами из зацепеневшей атмосферой дикой местности материализовался мужчина с планшетом на боку. Под его темным пальто от фирмы Кромби проглядывала блестящая черная форма полицейского из Оксфорда. Я опустил окно и протянул ему свой паспорт. Его большое угрюмое лицо приобрело от холода кирпичный цвет, уши покраснели, он явно был не рад своей доле. Его печальный вид как бы говорил, что ему сначала поручили охранять одну из мучек королевы в двухнедельной поездке на Карибы, а затем в последнюю минуту вдруг отправились сюда. Он хмуро сверил мою фамилию со списком в планшете, сбил пальцем большую каплю влаги, висевшую на кончике его носа, и обошел вокруг машины, проверяя номера. Я слышал, как где-то поблизости шумел прибой, демонстрировавший ветру свои бесконечные кульбиты. Полицейский подошел к окну, вернул мне паспорт и чуть слышно прошептал. По крайней мере, мне так показалось. «Добро пожаловать в дом сумасшедших!» Внезапно я почувствовал нервозность, которую, надеюсь, скрыл, поскольку первое появление призрака имеет большое значение. Я всегда стараюсь не показывать волнение. Лучшее средство — напустить на себя вид профессионала. Форма одежды — хамелеон. Я ношу те вещи, которые, по моему мнению, нравятся клиенту. Отправляясь к футболисту, я могу надеть тренировочные брюки. Если к поп-певцу, то кожаный жилет. Обдумывая первую встречу с бывшим премьер-министром, я решил отказаться от костюма. Это было бы слишком формально. Я выглядел бы как его адвокат или бухгалтер. Мой выбор пал на голубую рубашку, консервативно-полосатый галстук, спортивный жакет и серые брюки. Облик дополняли аккуратно причесанные волосы, чистые белые зубы и умеренное количество одеколона. Я подготовился на все сто процентов. Дом сумасшедших. Неужели офицер полиции действительно так сказал? Я обернулся, но он уже исчез из вида. Ворота распахнулись, дорожка изогнулась, и через несколько мгновений я получил свое первое впечатление о поместье Райнхарта. Четыре деревянных здания кубической формы, Гараж, солидный склад, пара коттеджей для обслуживающего персонала и сам особняк. Он имел лишь два этажа, но по длине и ширине напоминал государственное учреждение. На пологой крыше располагались два больших кирпичных дымохода, того квадратного вида, который обычно используются в крематориях. Остальная часть здания была деревянной, и хотя особняк построили недавно, Он уже потускнел до серебристо-серого цвета, как садовая мебель, простоявшая год на открытом воздухе. Высокие и узкие окна со стороны фасада походили на крепостные бойницы. В обрамлении серого ландшафта, небольших блок гаузов и подступавшего леса с часовым у ворот особняк ассоциировался с неким дачным домом, спроектированным Альбертом Спиром. Я имею в виду волчье логово. Едва мы остановились, передняя дверь открылась, и в проеме возник еще один охранник в белой рубашке, черном галстуке и серой куртке на молнии. Он приветствовал меня без улыбки и позволил войти в холл. Там он быстро обыскал мою наплечную сумку, пока я осматривался по сторонам. По ходу работы я побывал у многих богатых людей, но еще ни разу не входил в особняк миллиардера. На гладких белых стенах холла висели ряды африканских масок. Подсвеченные демонстрационные витрины изобиловали шедеврами деревянной резьбы и примитивными гончарными изделиями. Среди последних преобладали грубые фигурки с гигантскими фалосами и торпедными женскими грудями. Такие вещи обычно лепят испорченные дети, когда учитель поворачивается к ним спиной. Здесь чувствовалось полное отсутствие вкуса как в изящном искусстве, так и в эстетике. Первая миссис Райнхард, как я выяснил позже, состояла в Совете управляющих музея «Метрополитен», посвященного современному искусству. Вторая жена, на 50 лет моложе Райнхарта, была актрисой Болливуда. Он женился на ней по совету одного из своих банкиров, в основном для того, чтобы прорваться на индийский рынок. Из глубины дома донесся женский голос, прокричавший с британским акцентом. «Это абсолютно смехотворная идея!» Затем хлопнула дверь и в холле появилась элегантная блондинка, одетая в темно-синий жакет и юбку такого же цвета. Держа в руках блокнот формата А4 в черно-красной твердой обложке и выстукивая стакатто высокими каблуками, она направилась ко мне. На ее лице сияла застывшая улыбка. — Амелия Блай! — представилась она. — Я дал бы ей около сорока пяти лет, однако на расстоянии она выглядела гораздо моложе. У нее были красивые синие глаза, Но она использовала слишком много макияжа, напоминая продавщицу косметического отдела «Универсама», которая решила показать весь свой товар одновременно. Амелия Блай источала очень сильный аромат сладковатых духов. Я предположил, что она и являлась той представительницей Лэнга, о которой упоминала «Утренняя Таймс». К сожалению, Адам сейчас находится в Нью-Йорке и не вернется до самого вечера. Ладно. — Забудь о том, что я назвала это абсолютно смехотворной идеей! — прокричала невидимая женщина. Улыбка на лице Амелии растянулась еще больше, создав сеть крохотных трещин на гладких розовых щеках. — О, мой друг! Прошу прощения. Боюсь, что у бедняжки Рут один из тех самых критических дней. — Рут. — имя прозвучало так же резко как предупредительный удар в боевой барабан или, учитывая собранные тут образчики африканского племенного искусства, как удар копья, попавшего в цель. Мне и в голову не приходило, что супруга ленга тоже окажется здесь. Я полагал, она осталась в Лондоне. Кроме всего прочего, она славилась своим независимым и жестким характером. Если это неудачный момент для моего визита... Нет-нет, она определенно захочет встретиться с вами. «Идите и выпейте чашку кофе. Я схожу за миссис Лэнг». Амелия сделала пару шагов, затем обернулась и без интереса спросила. «Вам понравился отель? Там тихо?» «Как в могиле». Я взял сумку из рук охранника и последовал за Амелией, притянутый шлейфом ее запаха. Мой взгляд непроизвольно задержался на красивых ногах этой женщины. Когда она шла, ее бедра терлись о нейлон и издавали приятный шелест. Она провела меня в комнату с кремовой кожаной мебелью и налив кофе из кофейника, стоявшего на столе в углу, куда-то удалилась. Я с чашкой в руках подошел к большому двустворчатому окну и осмотрел задворки поместья. Вместо традиционных цветочных клумб здесь простирался газон. Похоже, деликатные растения не приживались в местном климате, за которым в сотни ярдов начиналась тошнотворная коричневая поросль. Дальше находилось озеро гладкая, как лист стали под огромным алюминиевым небом. Слева бугрились дюны, отмечавшие берег. Я не слышал шум океана, стеклянные двери, ведущие на балкон, были слишком плотными и, как позже мне сказали, пули непробиваемыми. Настойчивый стук морза донесшийся из коридора, просигналил о возвращении Амелии Блай. «Прошу меня простить. Боюсь, что Рут немного занята». — Она приносит вам свои извинения. Вы увидитесь с ней позже. Улыбка Амелии немного уплотнилась. Тем не менее, она выглядела так же естественно, как лак на ее ногтях. — Сейчас я хотела бы показать вам, где мы будем работать. Надеюсь, вы уже выпили кофе. Она настояла на том, чтобы я поднимался по лестнице первым. Дом, по ее словам, был спроектирован так, что все спальни располагались на первом этаже. гостинные и прочие помещения размещались выше. Когда мы поднялись в огромный зал на втором этаже, я понял причину такой расстановки. Стена со стороны берега была полностью стеклянной. На виду ни одного объекта искусственного происхождения, только небо, озеро и океан. Эта первобытная картина не менялась 10 тысяч лет. Звуконепроницаемое стекло и пол с подогревом создавали эффект роскошной машины времени — чья капсула перенеслась в эпоху неолита. «Да, места тут хватает», — сказал я. «Вам не одиноко по ночам?» «Нам сюда», — сказала Амелия, открывая дверь. Я проследовал за ней в большой кабинет, примыкавший к гостинному залу. Наверное, здесь во время отпусков работал Марти Райнхард. Отсюда открывался схожий вид на океан, но озеро с этого угла уже почти не просматривалось. Книги, собранные в шкафах, относились к германской военной истории. Их корешки со свастикой выцвели под воздействием солнечных лучей и соленого воздуха. В комнате имелось два стола. Тот, что поменьше, стоял в углу и был оборудован компьютером, за которым сидела секретарша. Второй стол радовал глаз своей чистой полированной поверхностью. Я увидел там лишь миниатюрную модель яхты и фотографию с изображением моторного катера. Над штурвалом сутурился сам Марти Райнхардт, Угрюмый скелет, опровергавший старую поговорку о том, что настоящий богач не может быть тощим. — У нас небольшой коллектив, — сказала Амелия. — Познакомьтесь с Эллис. Девушка в углу приподняла голову. — Кроме меня и нее в команду входят Люси. Она сейчас с Адамом в Нью-Йорке. Водитель Джефф. Он тоже там и приедет сегодня вечером. Шесть офицеров охраны из Англии. На данный момент трое здесь и трое с Адамом. Даже если бы дело ограничивалось прессой, нам все равно не помешало бы еще одна пара рук. Но Адам не соглашается на замену Майка. Они слишком долго были вместе. А вы давно ему помогаете? Восемь лет. Работала с ним на Даунинг-стрит. Я была прикреплена к нему от канцелярии кабинета министров. Ваша канцелярия многое потеряла. Амелия сверкнула лакированной улыбкой. Вы бы знали, как я скучаю по супругу. Вы замужем? Я не заметил кольца на вашей руке. Весьма печально, но носить его проблематично. Оно слишком большое и звенит, когда я прохожу в аэропорту через металлодетекторы. А, вот в чем дело. Мы идеально поняли друг друга. Райнхард нанял вьетнамскую пару, которая присматривает за особняком. Они тоже проживают здесь, но эти люди настолько скромны, что вы вряд ли заметите их. Женщина выполняет обязанности экономки и повара. Мужчина работает в саду. Их зовут деп и Дак. А кто есть кто? Дак-мужчина. Это же очевидно. Амелия вытащила ключ из кармана прекрасно скроенного жакета и, открыв большой железный шкаф для документов, достала оттуда толстую папку. Положив ее на стол, она предупредила. Эту рукопись нельзя выносить из комнаты. И ее нельзя копировать. Вы можете делать выписки, но я должна напомнить вам о соблюдении конфиденциальности. Вы подписали соглашение. Адам вернется из Нью-Йорка через шесть часов. За это время вы можете ознакомиться с текстом. На лэнч я пришлю вам сандвичи. Элис, идем. Мы же не хотим отвлекать нашего гостя, не так ли? Когда они ушли, я сел в кожаное вращающееся кресло, вытащил из сумки ноутбук и включил его. Создав документ с названием «Рукопись ленга я расслабил узел на галстуке, расстегнул ремешок часов и положил их на стол рядом с папкой. Несколько секунд ушло на потакание своим эгоистическим чувствам. Я катался взад и вперед на кресле Райнхарда, смакуя вид океана и ощущая себя мировым диктатором. Затем я открыл папку, вытащил рукопись и начал читать. Все хорошие книги разные, но все плохие представляют собой одно и то же. Я убежден в этом факте, потому что по ходу своей работы прочитал множество ужасных книг. Книг настолько плохих, что они даже не публикуются, хотя, учитывая уровень современной литературы, такое поведение издателей можно назвать героическим подвигом. Общей чертой всех плохих книг, будь то романы или мемуары, является их неестественность. Они не кажутся правдивыми. Я не говорю, что хорошая книга обязательно должна быть правдивой, но она чувствуется такой во время чтения. Мой приятель в одном из издательских домов называет это «тестом гидросамолета». Он когда-то видел фильм об интересных людях старого Лондона, и картина начиналась с истории о парне, который летал на работу на личном гидросамолете. Мой друг сказал, что после кадров с посадкой самолета на Темзу уже не было смысла смотреть тот фильм до конца. «Мемуары Лэнга» не прошли проверку гидросамолета. Дело не в том, что события, изложенные в рукописи, были выдуманными или неинтересными. На начальной стадии я вообще не мог судить о них. Однако книга в целом создавала впечатление фальшивки, словно в ее центре зияла пустота. Она содержала 16 глав, расположенных в хронологическом порядке. Ранние годы, вхождение в политику, вызов, смена партии, победа на выборах, реформирование правительства «Северная Ирландия», «Европа», «Особые отношения», «Второй срок», «Атака террористов», «Война против террора», «Укрепление курса», «Ни шагу назад», «Время уходить», «Надежды на будущее». Каждая глава насчитывала от 10 до 20 тысяч слов. И авторский текст иногда лишь скреплял отрывки из речей, официальных протоколов, коммунике, меморандумов, стенограмм различных интервью, служебных записей, партийных манифестов и газетных статей. Время от времени Лэнг позволял себе эмоции. «Я очень радовался, когда родился третий ребенок». Или личные наблюдения «Американский президент был выше, чем я ожидал». Порою проскальзывали острые ремарки. Будучи министром иностранных дел, Ричард Райкрат чаще разъяснял британцам политику иностранцев, а не наоборот. Но подобные моменты встречались лишь изредка и не создавали нужного эффекта. А где была его жена? О ней почти не упоминалось. Рик назвал эту книгу «ночным горшком, наполненным дерьмом». На самом деле она оказалась еще хуже. «Дерьмо», цитируя Гора Видала, «имеет свою собственную целостность». А рукопись Лэнга была горшком пустопорожнего ничто. Она со строгой точностью придерживалась фактов, но в совокупности рождала ложь. Обычно так всегда и получается, подумал я. Ни один человек, проживший жизнь, не может походить на бесчувственный манекен. Особенно Адам Лэнг, чей политический арсенал состоял в основном из эмоционального сопереживания. Я пролистал главу, называвшуюся «Война против террора». Если в книге содержалось что-то интересное для американских читателей, то оно должно было находиться именно здесь. Я быстро осмотрел текст, выискивая такие слова, как «арест», «ЦРУ» и «пытки». Но книга вообще не упоминала об «Операции Буля». А что о войне на Ближнем Востоке? Возможно, мягкая критика президента США? Или госсекретаря? Или, на худой конец, министра обороны? Какой-то намек на предательство или слабость? «Что-то о скрытых мотивах или о поспешно составленных документах?» «Нет. Ничего. Нигде ничего». Я оглотнул воздух, буквально и метафорически, и снова вернулся к началу рукописи. Похоже, в какой-то момент Элис пронесла мне бутерброды с тунцом и бутылку минеральной воды. Во всяком случае, к концу дня я заметил их на краю стола. Но процесс работы захватил меня. Я не чувствовал голода. «Наоборот...» Внутри желудка собиралась тошнота, пока я пробирался через главы и сканировал поверхность этого массивного утеса скучной прозы, выискивая хотя бы мало-мальски интересный выступ, за который мог бы зацепиться читатель. Неудивительно, что Макэ распрыгнул с парома. Ей вполне понятно, почему Кролл и Мэддокс помчались в Лондон, спасая этот проект. Мне мудрено, что они были готовы платить мне по 50 тысяч долларов в неделю. Все эти, на первый взгляд, безрассудные действия становились абсолютно логичными и верными после беглого ознакомления с текстом. Однако теперь на кону стояла моя репутация. Она могла рухнуть штопором вниз, привязанная ремнями к заднему сиденью гидросамолета, которым управлял камикадзе Адам Лэнг. Отныне пьяные коллеги на издательских вечеринках будут показывать на меня пальцем, при условии, что кто-то захочет присылать мне приглашение, как на призрака, пережившего самое большое фиаско в истории литературы. Падая в шахту парноидального прозрения, я увидел свою реальную роль в предстоявшей операции, роль недоумка, на которого автор и редактор спишут все просчеты. Около пяти часов вечера я дочитал последнюю, 621-ю страницу. «Мы с женой смело смотрим в будущее», что бы оно нам ни сулило, и, отложив рукопись в сторону, прижал ладони к щекам. Мои глаза и рот округлились в имитации картины «Крик», написанной Эдвардом Манчем. Внезапно я услышал кашель и, вскинув голову, увидел Рут Лэнг, которая стояла в дверном проеме и наблюдала за мной. Я до сих пор не знаю, как долго она там находилась. Ее тонкие черные брови приподнялись вверх. «Неужели так плохо?» — спросила она. На ней был толстый, бесформенный белый свитер, настолько длинный, что из рукавов виднелись только изгрызанные ногти. Когда мы спустились вниз по лестнице в холл, она накинула на себя светло-синий плащ. На миг ее бледное хмурое лицо исчезло под большим капюшоном, а затем появилась опять. Короткие темные волосы торчали вверх, как змейки-медузы. «Это она предложила мне пройтись». Рут сказала, что, судя по моему виду, мне не помешало бы подышать свежим воздухом. Довольно верное суждение. Она нашла для меня ветровку мужа и пару резиновых сапог, которые подошли мне по размеру. Мы стойко перенесли порыв в задиристого атлантического ветра, обогнули газон по широкой аллее и начали подниматься на дюну. Справа появилось озеро. Рядом с пристанью, чуть выше полосы тростника, лежала перевернутая вверх дном спортивная лодка. Слева шумел седой океан. Пустой песчаный белый пляж тянулся впереди на две мили. Когда я оглянулся назад, картина была той же, если не считать полисмена в плаще, который следовал за нами на расстоянии пятидесяти ярдов. «Наверное, вас уже тошнит от подобной опеки», — кивнув на эскорт, спросил я у Рут. «Она продолжается так долго, что я перестала замечать ее». Ветер подталкивал нас в спину. При близком осмотре Пляж больше не выглядел идиллическим местом. На песке валялись комья смолы, куски пластика, затвердевшие от соли обрывки темно-синих кроссовок, деревянная катушка от кабеля, мертвые птицы, скелеты и кости домашних животных. Казалось, что мы прогуливались по обочине шестиполосного шоссе. Большие волны с шумом накатывали на берег и отступали назад, словно проезжавшие грузовики. итак спросил Руд. Насколько рукопись плоха? Вы читали ее? Не всю. Ее нужно подправить, — вежливо ответил я. Как сильно? В моем уме промелькнули кадры документального фильма о Хиросиме 1945 года. Задача вполне выполнимая, — с дипломатической уверткой подытожил я. Ведь даже Хиросиму постепенно отстроили. Проблема в жестком сроке. Мы должны завершить книгу через четыре недели, а это меньше двух дней на главу». «Четыре недели!» Ее низкий гортанный смех показался мне немного неприличным. «Вы не заставите его сидеть так долго за столом?» «А ему и не придется ничего писать. Это моя работа, за которую мне платят. Он просто будет говорить со мной». Она накинула капюшон на голову. Я больше не мог разглядывать ее лицо. На виду оставался только острый кончик носа. Ходили слухи, что она была умнее мужа и обожала их жизнь на вершине социальной лестницы. Если Лэнг совершал официальный визит в зарубежную страну, она всегда сопровождала его, не желая сидеть дома. Вам нужно было лишь увидеть их вместе на экране телевизора, чтобы понять, с каким удовольствием она купалась в лучах его славы. Адам и Рут Лэнг. Власть и честолюбие. Она остановилась и повернулась лицом к океану. Ее руки были глубоко погружены в карманы. Полицейский тоже замер на берегу, как будто играл роль доброй бабушки. — Ваше приглашение было моей идеей, — сказала Рут. Меня качнуло ветром, я едва не упал. — Откуда вы узнали обо мне? — Вы написали книгу для Кристи. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о ком она говорила. — Кристи Костелло. Я и думать о нем забыл. Его книга стала моим первым бестселлером. Интимные мемуары рок-звезды 70-х годов. Пьянки, наркотики, девочки, почти смертельная авария, хирургическая операция, а затем долгое восстановление и, наконец, долгожданное умиротворение в объятиях порядочной женщины. Книга для любого возраста. Вы могли подарить ее на Рождество своему хулиганистому сыну или набожной бабушке, и каждый из них был бы рад в равной мере. Только в одной Великобритании продали 300 тысяч экземпляров в твердой обложке. «Вы знакомы с Кристи?» Это казалось невероятным. «Прошлой зимой мы гостили в его доме на мастике. Я прочитала книгу на одном дыхании. Она лежала на туалетном столике у моей кровати. Признаюсь, я смущен. Да? Почему? Мемуары получились чудесными, несмотря на свое ужасное содержание». Слушая его похабные росказни за ужином, я изумлялась тому, что вам удалось превратить их в правдоподобную историю жизни. И я сказала тогда Адаму, вот человек, который нужен для твоей книги. Я засмеялся. Мне просто не хватило сил сдержаться. Надеюсь, воспоминания вашего супруга не будут такими сумбурными, как у Кристи Костелло. — Да, можете не рассчитывать на это, — ответила она. Рут сбросила капюшон на плечи и сделала глубокий вдох. Вживую она выглядела лучше, чем по телевизору. Операторам не нравилось снимать ее, хотя многие из них боготворили Лэнга. Они не могли уловить забавного беспокойства Рут. Их отпугивала оживленность ее лица. — Господи, как я скучаю по дому! — сказала она. — Несмотря на то, что наши дети разъехались по университетам. Я часто говорю ему, что чувствую себя женой Наполеона — сосланного на святую Елену. «А что вам мешает вернуться в Лондон?» Какое-то время Рут молчала и, прикусив губу, смотрела на океан. Затем она окинула меня критическим взором, как будто составляла собственное мнение. «Вы подписали соглашение о конфиденциальности?» «Конечно». «Уверены?» «Проверьте в офисе у Сида Кролла. «Просто я не хочу читать свои признания в какой-нибудь «желтой газете» которая выйдет на следующей неделе, или через год в вашей собственной дешевой книжонке, написанной в жанре «Поцелую и всем расскажу». «Ого!» — воскликнул я, изумленный ее злобой. «Кажется, вы недавно говорили, что сами предложили пригласить меня. Я не напрашивался к вам, да и целовать мне некого». Она кивнула. «Ладно, я признаюсь вам, почему не возвращаюсь домой. Только пусть это останется между нами». Я боюсь покидать Адама. С ним сейчас творится что-то неладное. О, парень, — подумал я, — тут становится все интереснее и интереснее. Да, — уклончиво ответил я, — Амелия говорила, что он очень расстроен смертью Майка. Хм, она так сказала? Не понимаю, когда миссис Блай успела стать экспертом по эмоциональному состоянию моего супруга? Если бы Рудзе шипела и выпустила когти, она и тогда не выразила бы своих чувств более ясно и полно. Гибель Майка действительно ухудшила ситуацию, но началось все не с нее. Реальной проблемой является потеря власти. Если человек теряет былой статус, он переживает это год за годом, а вокруг с экранов и газет на нас льют грязь за совершенные им или несовершенные поступки. Адам не может освободиться от прошлого. Понимаете? Он не может двигаться дальше. Она беспомощно указала рукой на море, песок и дюны. Он застрял. Мы оба здесь застряли. По пути домой она взяла меня под руку и с усмешкой сказала: "Бедняжка. Вы, наверное, начинаете гадать, во что вас втянули?" Когда мы вернулись в особняк, там царило оживление. У входа стоял тёмно-зелёный лимузин Jaguar с вашингтонскими номерами. Позади него был припаркован черный минивэн с затемненными стеклами. Открыв дверь, я услышал несколько телефонных звонков, звучавших одновременно. В холле у столика охраны сидел добродушный седой мужчина, одетый в дешевый коричневый костюм. Он пил чай и беседовал с одним из полицейских. Увидев Рут Лэнг, незнакомец вскочил на ноги. Я заметил, что все тут немного побаивались ее. «Добрый вечер, мэм!» «Привет, Джефф. Как там в Нью-Йорке?» «Чертов хаос! Как на Пикадиле в час пик!» Он говорил с хитроватым лондонским акцентом. «Я даже подумал, что не успею вернуться вовремя!» Взглянув на меня, Рут пояснила. «Когда Адам сойдет с самолета, его должна ожидать машина. Такие здесь правила». Пока она выпутывалась из плаща, в холле появилась Амелия. Между ее изящным плечом и скульптурным подбородком был зажат мобильный телефон. Проворные пальцы застегивали молнию на папке с документами. — Да, все отлично. Я передам ему ваши слова. Она небрежно кивнула Рут и продолжила беседу по телефону. — В четверг он будет в Чикаго. Посмотрев на Джеффа, она постучала пальцем по циферблату часов на тонком запястье. — Я тут подумала и решила съездить в аэропорт, — сказала Рут, вновь натягивая на себя плащ. Амелия может остаться здесь, полировать свои ногти или что-нибудь еще. Она повернулась ко мне и добавила. — Почему бы и вам не съездить? Ему не терпится встретиться с вами. — Один-ноль в пользу супруги, — констатировал я. Однако счет не удержался. В лучших традициях британских госслужащих Амелия оттолкнулась от канатов ринга и нанесла ответный удар. — Тогда я поеду в машине сопровождения с улыбкой сказала она сложив мобильный телефон там я тоже смогу позаботиться о своих ногтях джефф открыл для рут одну из задних дверей ягуара я обошел машину с другой стороны и едва не сломал пальцы дернув за тугую рукоятку когда я устроился на кожаном сиденье дверь с газообразным шипением закрылась за мной она бронированная сэр сообщил мне джефф глядя в зеркало заднего вида «Весит две с половиной тонны, но она может идти на сотни миль в час со всеми четырьмя прострелянными шинами». «Кончай, Джефф!» — полушутливо проворчала Рут, когда мы тронулись с места. «Он не хочет слушать эту дребедень. Окна в дюйм толщиной, и они не открываются. Так то лучше не пробуйте. Салон защищен от химической и биологической атаки. Запас кислорода рассчитан на час. Вы только представьте, сэр!» В данный момент вы находитесь в самом безопасном месте на Земле. Такого в вашей жизни еще не было и, возможно, никогда не будет. Рут рассмеялась и брезгливо поморщилась. Ха. Большие мальчики со своими игрушками. Внешний мир казался немым и далеким. Лесная дорога плавно скользила впереди, как резиновая лента. Наверное, так чувствуешь себя в утробе матери, подумал я. Чудесные ощущение полной безопасности. Мы переехали мертвого скунса, и большая машина даже не дрогнула. «Нервничаете?» — спросила Рут. «Нет. С какой стати? Или мне следует нервничать?» «Ну что вы! Адам — самый любезный мужчина, которого я когда-либо встречала. Мой принц очарования Рут снова издала гортанный грубоватый смех. «О, Господи!» — глядя в окно, прошептала она. «Я так радуюсь, когда выезжаю из этого леса, «Как будто живу в заколдованной чаще». Я посмотрел через плечо на минивэн, который следовал сразу за нами. Насколько комфортным и соблазнительным был такой уровень существования. Я уже начинал привыкать к нему. Наверное, отказ от привычных привилегий походил на горе ребенка, которого бросила любимая мамочка. Хотя, благодаря войне с террором, у Лэнга эти привилегии останутся навсегда. Их не отнимут у него». Он никогда не будет стоять в очереди на автобусной остановке и даже никогда не сядет сам за руль. Его будут холить и держать в закрытом коконе, как царя Николая Романова перед началом революции. Мы выехали из леса на главную трассу, свернули налево, затем почти тут же сделали правый поворот и оказались рядом с оградой, за которой виднелся аэродром. Я с изумлением смотрел на большую взлетно-посадочную полосу. «Мы уже приехали?» «Летом Марти обычно покидает свой офис на Манхэттене в четыре часа дня», — сказала Рут. «А к шести часам он появляется на местном пляже». «Похоже, он имеет личный самолет», — догадливо заметил я. «А как же иначе? Личный реактивный самолет». Под ее насмешливым взглядом я почувствовал себя провинциалом, который во время званого ужина взял нож для рыбы и намазал им масло на рогалик. А как же иначе? Личный реактивный самолет. Вы не можете владеть особняком за 30 миллионов долларов и добираться до него на автобусе. Затем в небе появился корпоративный гольф-стрим, который выпал из облаков и низко пронесся над мрачными соснами. Джефф нажал на газ, и через минуту мы подкатили к небольшому аэровокзалу. Прозвучала канонада хлопавших дверей, и наша группа зашагала к зданию. я рут Амелия, Джефф и один из офицеров охраны. В зале нас ожидал патрульный полицейский из участка Эдгар тауна За его спиной я увидел на стене поблекшую фотографию Билла и Хиллари Клинтон. Толпа людей приветствовала их во время какого-то президентского отпуска. Частный реактивный самолет вырулил с посадочной полосы на площадку перед аэровокзалом. На темно-синем корпусе рядом с пассажирской дверью виднела золотистая надпись «Хеллингтон». Это воздушное судно было крупнее обычных корпоративных самолетов. Оно имело высокий хвост и шесть иллюминаторов с каждой стороны. «Гольфстрим» подъехал ближе, остановился, и когда его двигатели умолкли, над пустым аэродромом воцарилась невероятно звонкая тишина. Открылась дверь, на площадку спустили трап, после чего по ступеням сошли два офицера из службы безопасности. Один направился прямо к вокзалу, второй остался у трапа, настороженно осматривая шоссе и пространство вокруг самолета. Казалось, что Лэнг не спешил покидать салон «Гольфстрима». В полутени дверного проема я видел, как он пожимал руки пилотам и стюарду, затем, наконец, почти неохотно, вышел на трап и задержался на верхней площадке. Лэнг держал в руке кейс, чего ему не приходилось делать, когда он был премьер-министром. Ветер развивал его галстук и топорщил заднюю часть куртки. Пригладив волосы, он осмотрелся, словно не знал, что ему делать дальше. Наверное, отсутствие встречающих людей ошеломило его. Он уже был на грани раздражения, но вдруг увидел нас, наблюдавших за ним через большое стеклянное окно. Лэнг вытянул руку и с усмешкой помахал нам ладонью, точно так же, как он делал это в зените славы. Момент смущения прошел, как будто его и не было. Переместив кейс из одной руки в другую, он торопливо зашагал к проходу терминала. Его свита состояла из телохранителя и девушки, которая катила чемодан на колесиках. Когда Лэнг появился в зале, наша группа отошла от окна и направилась к нему навстречу. — Привет, дорогая, — сказал он, подходя к жене с намерением поцеловать ее. Его кожа имела слегка оранжевый оттенок. Я понял, что Лэнг использовал макияж. Рут отстранилась и пожала ему руку. «Как Нью-Йорк? Прекрасно. Они дали мне «Гольфстрим-4», представляешь? Трансатлантический, с постелями и душем. Привет, Амелия. Привет, Джефф». Он заметил меня. «Здравствуйте. А вы кто такой?» «Ваш призрак», — ответил я. «Наверное, мне не следовало вести себя так фамильярно». Я тут же пожалел о сказанных словах. Еще недавно эта линия поведения казалась мне довольно остроумной и разбивавшей лед отчуждения. Я даже репетировал свой выход перед зеркалом, готовясь к полету в Америку. Но здесь, в пустом вокзале, среди тишины и серых теней, мой ответ окрасился в другие тона. Лэнг вздрогнул. «Ладно», — сказал он с сомнением, и, пожимая мне руку, отвел голову немного назад. Словно старался держаться от меня на безопасном расстоянии. «О, Боже!» — подумал я. Он посчитал меня психом. «Не волнуйся», — сказала ему Рут. «Этот парень не всегда такой тупой».